Глава третья. Матвей прищурился. Его рука вдруг потянулась к моей шее, пальцы подцепили ворот кофты и слегка сдвинули его вниз. От неожиданности прикосновения его пальцев к моей коже перехватило дух, вцепилась в папку так сильно, как только можно. «Матвей, прекрати». Голос прерывался, я еле смогла произнести эти слова, и они получились не столь уверенными, как бы мне хотелось. И цепочку сняла. «Да, я же сказала, что... Не трудись повторять». Перебил он. Я услышал с первого раза. Просто хотел убедиться. Его губы скривились в некоем подобии улыбки. Просто выброси, и всех дел. подарком место на помойке, если отношения заканчиваются. У меня в квартире, кстати, тоже остались некоторые твои вещи. Пришлю вечером с курьером. У меня потемнело в глазах. Я ведь твердо решила, что попытаюсь помириться с ним, поговорю. Но сейчас, когда такая возможность вдруг появилась, не знала, как начать. Да и что сказать, если он уже все решил? А ещё мешали подступающие слёзы. Всё же мне так хотелось попробовать Матвей. В этот момент зазвонил его телефон. «Да». Спросил он в трубку, как всегда жёстко. «Мот, ну где ты там ходишь? Заждались уже?» Услышала голос одного из его дружков. «Иду». Он убрал айфон и перевёл взгляд на меня. «Ладно, Полина, не буду задерживать». Отступил так, чтобы я смогла пройти, развернулся и зашагал прочь, оставив меня одну. Несколько секунд я выравнивала дыхание. Неожиданная встреча выбила из колеи настолько сильно, что я теперь не могла сообразить, куда я иду и зачем. Да еще этот звонок. Куда они поедут? В очередной клуб? настоящая Я подхожу к фитнес-центру, и мне приходится оторваться от воспоминаний. Напомнить себе, что у меня теперь новая жизнь. Новый город, университет, работа и даже подруга. Подхожу к двери и толкаю ее на себя. Захожу внутрь и двигаю на ресепшн, поздороваться и взять ключ. Здесь все организовано в точности так, как на моем старом месте работы. На первом, сразу после ресепшна, раздевалка. Далее тренажерный зал, после него бассейн. На втором — залы для йоги, шейпинга и других групповых занятий. Мое дело сегодня — ходить по залу и смотреть за порядком. Следить, чтобы все клиенты остались довольны, а персонал не отлынивал от работы. Отвечать на звонки и делать так, чтобы потенциальные клиенты, которые решат заглянуть в клуб, ушли с подписанными договорами и оплаченными клубными картами. У стойки администрации стоят Марина и семён о чем-то болтают. Марина выдает посетителям ключи от шкафчиков. семён ведет тренировки по борьбе. По идее, он должен сейчас находиться у себя в зале, но, но почему-то толчется здесь. Уже не первый раз, когда прихожу на работу, застаю его у входа. «Всем привет!» — говорю весело и одновременно с этим стягиваю куртку. «Полин, привет!» — улыбается Марина. «Наконец ты пришла!» Она и правда рада. Я сменяю дневного администратора Веронику, Марина с ней не ладит. Обе эффектные брюнетки похожего типажа и одинаковых вкусов на мужчин. Они так рисуются друг перед другом, а не только перед посетителями, что иногда доходит до смешного. «Поле, привет!» — говорит Семен и взглядом по моей фигуре. «Привет!» — улыбаюсь и ему. «Мне не очень нравится сокращение моего имени в его исполнении. Все же администратор должен держать дистанцию с сотрудниками. Об этом меня предупредили еще на собеседование. Но я устала его поправлять. Проще делать вид, что не обращаю внимания». Семену около 22. Это накачанный бритый парень со множеством тату, и он не любит церемоний. По крайней мере, со мной. Вообще, мне было бы спокойнее, веди я просто занятия, как и раньше, не привлекая к себе особого внимания. Все время боюсь, что мои слова из-за моего слишком молодого возраста не будут иметь большого веса в глазах окружающих. Но вроде бы пока справляюсь. 80% персонала здесь не намного старше меня. А клиентам важнее вежливое отношение к ним и соблюдение их интересов, чем возраст. Семен единственный, кто старается нарушить границы и дает понять, что я всего лишь студентка-первокурсница по счастливой случайности, принятая на должность администратора. — Поль, как прошел день? — интересуется он. — Нормально. Семен подходит и, как бы невзначай, кладет мне руку на плечо. — Выглядишь сегодня зашибись. Подныриваю под его руку и отхожу на пару шагов. Становлюсь рядом с Мариной. — Марин, где Вероника? Нужно сказать, что я уже пришла. — Как всегда. — и Марина поджимает губы. Окручивает очередного клиента. Тут она чуть подаётся ко мне. Ты же знаешь, Полин, она сюда пришла не клиентов для клуба находить, а парня для себя. Марина недовольна, потому что она работает здесь для того же. Мечтает встретить богатого мужчину, который придёт на тренировку, но обратит внимание на неё. Вероника существенно мешает исполнению Марининых планов. Ладно, я сообщу ей, что она может заканчивать работу, а уж уходить ей или нет, пусть сама решает. Киваю. При выходе из раздевалки меня ждёт Семён, и это начинает напрягать. Оля, ты после работы что сегодня делаешь? Хмурюсь. Сначала попытался обнять, теперь это. Раньше он держал дистанцию, и меня это более чем устраивало. Пока я прикидываю, как лучше отшить, не испортив при этом служебных отношений, он снова пытается обнять. Теперь за талию. Я тут же отступаю и сбрасываю его руку. семён пожалуйста, держи дистанцию, иначе я вынуждена буду пожаловаться на тебя, Елене Сергеевне. Да ладно, Поль, что такого-то? Но руку, слава богу, убирает. Так что ты делаешь после работы? семён После работы я еду домой. Завтра университет, вставать рано. Могу проводить, я на машине. Нет, спасибо. И извини, но мне нужно работать. Советую тебе сделать то же самое, иначе у тебя все шансы получить штраф. Замечаю Веронику, оживленно болтающую с мужчиной клиентом, и спешу к ней. Смена полностью выматывает. Все же тренировки по йоге давались куда как легче. Но, с другой стороны, мозг оказался полностью занят и не давал снова окунуться в прошлое. Особенно после вчерашнего, когда я видела людей Матвея так близко от себя. Сегодня, пока шла в клуб, искоса поглядывала по сторонам, но ничего наподобие слежки мне обнаружить не удалось, ни намёка. Выхожу на улицу, вдыхаю прохладный воздух и поплотнее запахиваю куртку. Дождь перестал моросить, но на неровном асфальте скопилось много луж. Пока решаю, с какой стороны лучше обойти самую большую, передо мной тормозит чёрный «Шевроле». Из приоткрывшейся дверцы высовывается голова Семёна. «Поль, садись! дамчу с ветерком!» Озираюсь по сторонам и только после этого перевожу взгляд на Семёна. «Нет, спасибо! Я же тебе сказала!» «Да ладно, мне не сложно Где ты там живёшь? Маринка говорила вроде в общаге!» В этот момент вижу автобус. Он появляется из-за поворота, расположенного примерно в ста метрах от остановки. «Семен, мой автобус!» «Все, пока, увидимся!» Уже не задумываясь о том, как бы обойти лужу, спешу к остановке. Автобус уже затормозил, и мне важно успеть в него сесть, пока тот не уехал. Добегаю до задней двери и успеваю запрыгнуть в последний момент. Прикладываю проездной к валидатору, прохожу в салон, усаживаюсь на свободном сиденье «Что это было?» «Мне не показалось, и Семен действительно решил за мной приударить?» Если раньше у меня оставались какие-то сомнения относительно этого, теперь они рассеялись, и, похоже, он не из тех, кому достаточно сказать «нет» один раз. Он не привлекает меня как парень. Жаль, что сразу не смирился с отказом. Придется в следующий раз поговорить с ним более жестко, даже если это испортит наши служебные отношения. После Матвея я не могу ни на одного парня смотреть. Ни в каком смысле. Кажется, ни у кого из них нет и шанса, какими бы достоинствами те не обладали. ВОСПОМИНАНИЯ После столкновения в коридоре мы не виделись с Матвеем несколько дней. Он не появлялся в университете. Соня попыталась осторожно выведать у Никиты, и тот сказал, что Матвей улетел из города по делам. Что за дела? Я не могла думать ни о чем другом. Никита не назвал Соней город или страну, оставалось только гадать. Что, если Матвей полетел туда, куда смылись Дэн и те два парня, чтобы лично проследить за исполнением своего ужасного приказа? Или я придаю слишком большое значение своей персоне, и он уехал по каким-то другим делам, никак не связанным со мной. Он ведь мог сорваться куда-то и по работе. Сеть спортивных клубов, которыми Матвей владеет и управляет, довольно большая. В каждом более или менее крупном городе есть филиалы. Эта неделя без него далась мне тяжелее, чем я думала. Я поняла, что предпочла бы видеть его перед глазами, пусть он и не со мной, чем вот так, вообще не знать, где он и чем занят. Только в субботу у меня появились шансы выяснить хоть что-то. Я им не воспользовалась, но Соня подсуетилась. Подруга, видя мою хандру, отменила встречу с Никитой и потащила нас на ужин в ресторан развеяться. «Полин, специально для тебя выбираю такой, где нет шума, танцев и кучи полупьяных парней. Там всё цивильно. Отличная кухня, тихая музыка. Мы с Никитой были там несколько раз. Я уверена, тебе понравится». Мы сидели и пили безалкогольные коктейли в ожидании горячих блюд. В какой-то момент я повернула голову и замерла. За дальним от нас столиком сидел отец Матвея. Он показался мне таким же красивым, как и в прошлую нашу встречу, и он очень сильно напоминал Матвея. С ним рядом красивая загорелая спутница, но уже не та, с которой он знакомил, другая. И я заметила, что на него посматривают и другие женщины, даже те, что пришли сюда с мужчинами. Поскорее отвернулась. — Полин, что? — спросила Соня. Слева от тебя дальний столик. Там сидит отец Матвея. Только, Соня, не поворачивайся резко. Я поняла. Соня аккуратно скосила глаза в сторону. Брюнет в чёрном костюме? Да. Ого, красивый какой. Они с Матвеем так похожи? Да. Может быть, он знает, куда и, главное, как надолго уехал его сын? Не знаю, не думаю. Можно рискнуть, подойти, поздороваться, поинтересоваться, как бы между делом. Ты же извела себя уже этими мыслями. Получим хоть какую-то определённость. Но я даже подумать не могла о таком. Нет, Сонь, что ты. Наоборот, я рада, что мы сидим достаточно далеко друг от друга. Да и не уверена, что он в курсе. Надеюсь, что он вообще нас не заметит. Но всё же мы пересеклись. Когда мы с подругой уже вышли на улицу и решали то ли сесть на такси, то ли пойти к остановкам, пара прошла мимо нас к блестящему чёрному «Мерседесу». Внезапно отец Матвея повернул голову, и наши взгляды встретились. Мужчина замедлил шаг, в его взгляде скользнуло узнавание. Полина. Здравствуй. Мне ничего не оставалось, как ответить. Здравствуйте, Игнат Владимирович. Я, естественно, запомнила, как его зовут, но что он помнит моё имя, удивило. Ты чего здесь? Его взгляд переместился с меня на Соню обратно. Да вот, собираемся ехать по домам, думаем взять такси. Не нужно такси, я вас отвезу. Нет, большое спасибо, не стоит. Садитесь. Совершенно не обращая внимания на мои протесты и недовольно поджатые губы своей спутницы, он распахнул перед нами заднюю дверь машины. «Садитесь», — повторил он. Мы с Соней переглянулись и полезли в салон. Девушка расположилась на переднем пассажирском, сам он сел за руль. «Полин, как учеба?» — спросил Игнат Владимирович, когда мы выехали со стоянки. «Хорошо, большое спасибо». «Напомню, у тебя какой курс? Первый?» «Да». «Матвей в этом году заканчивает?» «Странная идея. Ему нет необходимости в дипломе, но захотел». «Ладно, может, отберет кого посмышленнее к себе на работу. Знаешь, почему лучше всего брать отличников?» «Возможно, потому что они больше всех знают, и из них выйдут лучшие специалисты». «Да брось». «Нет, конечно. Знания и хорошие оценки никак не связаны между собой. Сколько примеров. Но из отличников выходят прекрасные исполнители. Что скажешь, что и будут делать. Вся система образования у нас построена на этом. Нужно не знать предмет, а знать, как ответить на те вопросы, которые выдумают для экзаменов. Улавливаешь?» «Да». Кивнула я. Матвей с отцом похожи не только по внешности, но и характером, взглядами. Соня толкнула меня в бок и округлила глаза. Хочет, чтобы я задала интересующий меня вопрос, раз уж появилась такая возможность. Но я продолжала молчать. Пусть разговор так и крутится вокруг учебы. Меня вполне устроит. «Игнат Владимирович, а Матвей надолго уехал?» Вдруг громко спросила Соня. «Или вы не в курсе?» Я замерла. «Ну, Соня». «Сегодня созванивались?» Сказал, «прилетает завтра». Он не спросил, почему Матвей не счел нужным предупредить меня, и постепенно я несколько расслабилась. «Завтра. Прилетает завтра». Отец Матвея довёз до дома сначала Соню, потом меня, и вместе с девушкой, которая за всю поездку не проронила ни слова, уехал по своим делам. Весь вечер я думала только об одном — Матвей прилетает. Я скоро его увижу. Но лучше бы он и дальше отсутствовал. Я поняла это, как только увидела его в универе на следующий день.